«Москва! 15 мая!» Только под утро дронгов в сопровождении сотрудников ФСБ поднялся в свою квартиру. Раздеваясь на ходу, он прошел в спальню. Впервые за долгое время он спал без сновидений. Проснулся в 10 утра и долго лежал, устремив взгляд в потолок. Затем поднялся, пошел в ванную. Под горячими струями воды легче думалось. Стоя с закрытыми глазами, он перебирал в памяти события вчерашнего дня. Муравьева нашли в 20 километрах от охотничьего домика. Рядом лежали две сумки, набитые деньгами. Романенко не спал всю ночь. Прокуратура еще не знала такого количества арестованных и задержанных. Нечто подобное случалось только во время облав и зачисток. Но на этот раз среди арестованных были известные на всю страну чиновники, возглавлявшие компанию «Роснефтегаз», а также руководители компании «Лик» и несколько других нефтяных и газовых компаний. Дронго представил себе, как отреагирует на все эти события пресса. Подробности журналисты еще не знали. Приняв душ, Дронго побрился, после чего позвонил в компанию British Heroes и заказал себе билет на завтрашний рейс «Москва-Лондон». На столе лежало письмо, которое он написал Джил. Дронго хотел его разорвать, но потом передумал. Сентиментальность была ему чужда. По глубокому убеждению, мужчина должен был доказывать свою любовь делами, а не словами. Его размышления прервал телефонный звонок. Это был Романенко. «Мы работали всю ночь. Арестованы 14 руководителей Роснефтегаза и других нефтяных компаний. Они сейчас дают показания». Система лжебанкротств, сознательного занижения реальной цены приватизируемых объектов, массовая коррупция, хищение, использование уголовников для запугивания конкурентов, целый пакет обвинений. Есть факты. Похоже, в Минтопэнерго полетят еще головы. «Поздравляю», — сказал Друнга. «Это вас надо поздравлять. Без вашей помощи? Нет. Я всего лишь просчитывал варианты. Всю работу сделала ваша группа. Передайте им мою благодарность». «Особое спасибо Гале Сиренко. Без ее помощи я бы не справился». «Есть новости из больницы?» – спросил Романенко. «Нет». – Дронго напрягся. «Что-нибудь случилось с Эдгаром?» «Он проснулся после наркоза. Чувствует себя нормально. Врачи убеждены, что опасность миновала. Он будет жить». Утром звонила его мать, плакала от радости. «Вам позвонить не решилось, чтобы не разбудить?» Спасибо за сообщение. Сейчас поеду в больницу, взволнованно проговорил Дронга. Это опасно, возразил Романенко. Мы пока не нашли Качеевского. И не найдете, сказал Дронга. Он теперь далеко. В Москве его держали только деньги. Надеюсь, вы правы, произнес Романенко. Закончив разговор, Дронга включил телевизор и в этот момент увидел на экране компьютера запись. Браво! Дронга усмехнулся. Что дальше? «Ничего», — ответил Кочиевский. «Теперь я умер по-настоящему». «Не думаю», — ответил Дронга. «Для покойника ты слишком энергичен». «Не думал, что у тебя получится», — передал Кочиевский. «Я вроде бы предусмотрел все». «Значит, не все. Теперь до следующего раза». «Следующего раза не будет», — заявил Кочиевский. «Позвони своему оператору, который хотел меня вычислить. Я уже за пределами России. Звоню Сталина. Не пытайся меня найти». Я сейчас уезжаю. Не могу пожелать тебе счастливого пути. А я не могу пожелать тебе спокойной жизни. Жаль, что мы не работали с тобой в паре. Зря я связался с этим кретином Муравьевым. Прощай!» Экран погас. Видимо, Кочаевский действительно покинул страну. Дронго посмотрел на письмо, адресованное Джилл, и улыбнулся. По всем телевизионным каналам передавали сенсационные сообщения о проведенных в Москве арестах. Диктор сообщил, что через несколько минут выступит премьер-министр. Дронго выключил телевизор. Теперь он думал, только отжил. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос -Воз». Октябрь 2022 года. Звукорежиссер Юрий Лиханов читал Юрий Лиханов.